Глава 18, в которой первый день в Академии проходит ожидаемо, с приключениями. Утром, когда мы собирались на завтрак, мне пришло оповещение об изменении расписания. Вчера в нём стояли только общие лекции первого курса, сегодня с утра добавились пары у артефактников по водному курсу артефакторики. Одеваться в академии можно было во что угодно, никто самовыражаться, учитывая разнообразие раз в нашем мире, не запрещал. Мантии выдавали, одна парадная, одна на каждый день, но носить было не обязательно Чтобы отличать студентов по факультетам, выдавали магнитные значки, которые можно приложить на любое место, и они магически прилеплялись. Потерять их было невозможно, только снять. Девочки перед завтраком свои нацепили. У Люси была светящаяся серо-голубая эмблема с третьим глазом, знак менталистов. У Алиоры в мерцании блёсток на значке двигалась спираль, создавая оптическую иллюзию бесконечного вращения и переливания из одной фигуры в другую, не прерывая линию. Я свой значок надевать не стала, не хочу, чтобы на меня пялились. За завтраком я чувствовала между лопаток враждебный взгляд, который жёг мне спину. Обернулась. «Это Вероника исходила желчу от моего вида». Поймав мой взгляд, она ядовито фыркнула и отвернулась. Пришедшие весёлый янтар улыбающиеся каким-то словам брата Кантор направились к нашей компании. Сидевший с нами Васим тут же недовольно отреагировал. «А он чего сюда припёрся?» Брат агрессивно посмотрел на Кантора. Тот не ответил, смерив Васима высокомерным взглядом. «Ни у кого так не получалось». Даже драконищу можно было бы взять урок у Кантера. Янтар тут же вспыхнул. «Васим, не начинай, хватит уже! Кантер мой брат, вы мои друзья, закроем эту тему!» до «Да с чего бы!» — уперся Васим. «Если он пытался выслуживаться перед фейкой, это не значит, что его простили!» «Твое прощение мне не нужно!» — отреагировал Кантер. Янтар выразительно застонал, остальные присутствующие молча наблюдали начинающуюся склоку. Я схватила поднос и побежала к выходу. Пусть ругаются без меня. Девочки меня нагнали на выходе. «Что это было?» – поинтересовалась Люся. «Мой брат и кантор немного не ладят», – ответила я. «Немного?» – вопросительно подняла бровь Люся. «Ну ладно, только сдаётся, что причиной ссоры являешься ты». «Долгая история», – отмахнулась я. «На первой лекции мы сели во второй ряд». Справа от Люси оставалось свободное место. На него плюхнулся рыжий крепкий гном. На пару ладоней ниже самой маленькой из нас Люси. «Можно к вам?» будь здраве!» Поприветствовал он нас по гноме. «Меня мега-крут зовут, а вас дивные девчины!» И он бросил на Люси горячий взгляд светло-карих в крапинку глаз. Я толкнула в бок Алиору. Мы понимающе переглянулись да сифея будет здравить дир мегакрут представилась я «Алиора!» — кивнула подруга но гном на нас даже не посмотрел он не сводил восхищенного взгляда с люси которая от его внимания нервно заёрзала люся пискнула она люся у нас попаданка дирмегакрут из мира без магии поэтому ей все вноввет тут да ты шо поразился гном в самое сердце «А я-то и думала, откуда же такая красотища у людишек может взяться? А то попадано не на нашинская то бишь! Ну, бывал, здорово! Я помогу тебе здесь освоиться!» Горячо проворковал он, наклонившись к Люсе и поглаживая бороду, что являлось свидетельством крайней заинтересованности у гномьего народа. Люся бросила на меня жалобный взгляд. там «Да мне девочки очень помогают!» Так же ответила на гному. «Девочки, это хорошо, но мальчики тоже неплохо!» Подмигнул он ей игриво. «Пойдём сегодня в городе погуляем! Не видела ещё столиц наверное! Я тебе покажу!» Сделал ударение на а -гном. Он даже не спрашивал, он поставил Люсю в известность. Надо выручать новую подругу. Меж тем гном продолжал, рассматривая Люсю. «Жаль, что мы не на одном факультете, я бы взял шество над тобой, и расставаться бы не приходилось!» Мечтательно улыбнулся он. Люся нервно вздрогнула. Я посмотрела, у гному был значок артефактора. На нём схематично изображён, увиденный всеми студентами при поступлении артефакт, определяющий силу и направляющий на факультеты. Что неудивительно, гномы работали с камнями и металлом, Многие были ювелирами и артефакторами. Сегодня мне учиться в группе с ним. Дир мега-крут. Обратилась я к нему, чтобы отвлечь от напуганной напором гнома Люси. После общих лекций у меня занятия с артефакторами. Вы знаете, где они будут проводиться? Да, найдем им, махнул рукой гном. И давайте, девчины, без диров и дир этих. Мы тут все в одном положении. Студенты, все на равных. Просто мега-крут. И он снова погладил бороду и подмигнул Люсе. «Да что ж делать с горячим гномом-то?» Положение спас появившийся Янтар. Он оглядел зал в поисках нас и обратился к гному. «Валя отсюда мелочь, здесь занято!» Янтар бросил сумку на парту перед гномом. Тот грозно посмотрел на Янтара. «Ты кто будешь, чтобы мне указывать? Я спросил девчин, мне сказали, не занято. Так что иди гуляй, кран башенный!» «Чего?» протянул Янтар. «Того! Девчина сказала! Место свободно Я его занял! Всё!» Гном кивнул на меня, и Янтар озадаченно посмотрел в мою сторону. Меня спасла Люся. «Я занимала для Янтара!» пискнула она. «Не успела сказать!» Гном посмотрел на Люсю с такой укоризной, словно застал невесту за изменой. Тяжело вздохнул, поднялся и перебрался на другое место. Всё так же шумно вздыхая на всю аудиторию, Люся облегчённо выдохнула. «Они все такие? Это же гном был, да?» — спросила она меня шёпотом. «Гном», — подтвердила я. Но такая горячность для них — исключение, хотя гномы довольно прямолинейны. Понравится гномица сразу об этом заявит. Она, в свою очередь, спокойно реагирует, если гном по нраву, договариваются об ухаживании, если нет, так и говорит а он не настаивает, идёт искать другой вариант. Ухаживания недолгие, чтобы присмотреться, без страстей и лишних эмоций, потом сразу в брак. Ну и на гнома бывает, упадёт подкова, влюбиться не отвертишься. Напомни потом, я тебе о короле гнома в байку расскажу. Естественно, того, что это мой дедушка, я выдавать не собиралась. Все общие лекции спину мне буравил злобный взгляд Вероники, сидевшей справа от нас. Я показала на Веронику. «О, она с Глецием!» — усмехнулась подруга. «Завистники сбиваются в стаи!» Глеций — парень из Бекингенга. У него тоже на меня зуб. За то, что мы с Янтаром как-то над ним подшутили. А не надо было ябедничать отцу Янтара, что это мы перенесли все осиные гнезда к стоянке кочевого цирка перекатов. Перекаты — кочевой народ, промышляющий с бытом товаров, выступлением артистов, в том числе цирковых, предсказательной магией. Зачем? Потому что мы с Янтаром увидели, как жестоко они обращались с животными из цирка и решили их освободить. Пока перекаты отбивались о от тос, мы открывали клетки и спасали животных. То, что им некуда пойти, и они не умеют добывать пищу, привыкли к человеку и не побегут на волю, мы, дети, еще не понимали. Благодаря нашим стараниям, улицы Беккингена наводнили дикие животные, среди которых были и опасные хищники. На наше счастье все закончилось благополучно. Отец Янтара не мог ударить в грязь лицом перед сыном, хоть и провинившимся. Ведь, по сути, нами двигало сострадание и благородные мотивы. За это нас похвалили, за методы отругали. Некоторые еще две недели на попе сидеть не могли. Но мы и сами почувствовали себя виноватыми, когда узнали, что из-за нашего порыва мог кто-то пострадать. Как жители от хищников, так и бедных испуганных животных могли убить из-за представляющей опасности. К счастью, никто не пострадал. А Бекинг-Юинг выкупил животных у цирка, и с тех пор у нас появился просторный зверопарк. Животные там не жили в тесных клетках, а каждому был выделен большой участок земли с павильоном. С тех пор бродячие цирки обходили нас стороной, а мы научились думать о последствиях. Кантер, кстати, попросил в следующий раз, когда мы что-нибудь задумаем, взять его в компанию. Он нам поможет, только продумает последствия. Но после того, как он не оценил нашу идею на фасаде каждого дома присобачить совинные глазки, следящие за всем, что движется, мы его исключили из нашей команды, у которой был негласный слоган «Магия сделает мир лучше и веселее». Но за то, что Глеций нас сдал, мы с Алиорой придумали и наколдовали ему иллюзию осиного гнезда над головой, которую, кроме Оз, никто не видел. Они кружились над ним, но никто не мог понять, почему. Так он смог продержаться только три дня, нервно умоляя нас убрать от него Оз. В наших планах было наказать его на две недели, поэтому мы бы, может, еще и подумали... Но к нему присоединились взрослые, сделав нам внушение, и пришлось иллюзию убрать. С тех пор с глецем у нас... Нет, войной это не назвать. Глеций слишком труслив, чтобы открыто выступить против нас. А вот из-под тяжка гадость сделать или словесным поносом пройтись — это он всегда рад. Не ту компанию Вероника себе подобрала, не ту. Кантор Глеция тоже не любил, но это проблемы Вероники которая решила устроить проблемы мне, когда подстерегала меня в одиночестве спешащей к артефактникам. Они с Глецием перегородили мне дорогу. «Что, в Бекингене совсем не осталось с кем развлекаться и решила притащиться сюда?» Ядовито поинтересовалась Вероника. «Наверное, весь Бекинген высыпал тебя провожать». Обратился к ней глецей «Махал платочками, вытирая слёзы радости, и после твоего отъезда неделю пил и гулял». «Ха-ха-ха, как смешно, Глеций». «Зато твоего отъезда никто и не заметил. Разве кошка твоя спокойно вздохнула? Никто у неё из миски корм отбирать не будет». Лицо Глеция вытянулось. «Откуда ты знаешь?» — поразился он и взвизгнул. «Ты за мной следила? Так я и думал!» «Очень надо!» — фыркнула я. «Догадалась, у вас с кошкой одно лицо на двоих. У неё даже умнее!» Вероника выразительно закатила глаза и велела Глецию заткнуться. Посмотрела на меня. «Не стой у меня на пути, до Досифея! То Кантера от себя не отпускаешь, то Дракона у меня отбиваешь, а то подумаешь, что ты ко мне ха, ха Зло рассмеялась она. «Идиотка, да я спасла тебя от Дракона, он поспорил на тебя!» «Ты всё придумала, я тебе не верю!» «Поедешь домой, загляни в участок да спроси, ставка три ящика гноми и сивухи! Вот что ты стоишь, Вероника!» Выплюнула я. «Ах так!» Разозлилась эта ненормальная и подпалила мои волосы магическим огнём. «Стихийница, да ещё неплохая!» — не вовремя отметила я. Пока тушила волосы, в ответ наслала ей кучу муравьёв, отдав приказ через их матку. Вероника заверещала и запрыгала, пытаясь их сбросить с себя, но безрезультатно. «Вероника Челдедран досефе мибалмарглец и алгогнавцкий к ректору!» — раздался на всю академию зычный голос. «А меня-то за что, богиня?» — забился в истерике Глецей, складывая ручки на груди. «За присутствие и невмешательство», — ответил ему ректор, когда мы втроём, понурившись, стояли перед ним. «Первый день до Сефея, а ведь меня предупреждали!» — вздохнул ректор. «Даже занятия не успели закончиться!» «А чё я-то?» «Она первая начала, я покосилась на Веронику, но промолчала, конечно». Но и козлихой отпущение надоедает быть, особенно если в кои-то веки не ты первый начал. Посмотрите на себя. Ректор материализовал перед нами зеркало. В нём отразилась я, всклоченная, с подпаленными в волосах и на одежде, и Вероника, тоже всклоченная и в красных пятнах, покусанная муравьями. Сам-то ректор выглядел не в примеры нам элегантно и импозантно. Он был из крылатых оборотней клана Феникса, и не так давно проходил фазу возрождения из пепла. Поэтому вечный ректор магической академии выглядел молодым, бодрым и полным энергии. «Что они поделили? Или скорее кого? Кантера Лемана?» «Откуда вы?» — удивилась, а потом спохватилась Вероника. «Из года в год одно и то же! Удивили бы чем!» — закатил глаза Феникс. «А ничего, такой мужик!» — залюбовалась я, уверенный в себе, умный статный с чувством юмора, «Теперь понимаю, ахи-охи студенток по нему». Между тем, ничего, такой мужик вперил взгляд свой темно-карих, почти черных птичьих глаз в меня. Такой взгляд проницательный, загадочный и проникновенный, что мне сразу стало не по себе, и из головы вылетели все глупости. «И что мне с вами, Досифея, делать? Идите, Вероника, приводите себя в порядок!» Вздохнул он, обращаясь к моей оппонентке. И больше не применяйте магию против кого-либо на территории Академии, не в учебных целях. «Хорошо, спасибо, директор!» Не поднимая глаз, склонилась Вероника и убежала. «И вы, дир Глеций, тоже идите? Впредь выбирайте знакомство внимательнее!» Посоветовала ректор убегающему Глицию. Я растерянно и обиженно посмотрела им вслед. «Вот так, значит. На меня напали, и на меня же всех собака опять спустят. Обидно!» «Ну и что мы тут пыхтим, как шебуршершник?» Шебуршершник — зловредный дух, мешающий спать по ночам своим громким топтанием и пыхтением, которое раздается словно над духом, изгоняется лаской и задариванием. Поинтересовался ректор. «Да, Сефея, вы с бабушкой связывались? Она мне всю связь оборвала!» «Я ойкнула. Точно!» Сообщив вчера папе всё в подробностях, я должна была связаться с бабушкой Дельмельтель и договориться о встрече, и забыла. «Свяжитесь с ней скорее, пожалуйста», — попросил ректор и провёл ладони по горлу. Я хмыкнула, кивнула. И посмотрел ректор мне в глаза. «Добро пожаловать в Академию магии, Досифея». «И чё, даже ругать не станете?» Шмыгнув носом, удивилась я. «А толк будет?» «Да я вообще-то не собираюсь разносить академию, как все тут думают», — обиженно пожаловалась я. «Я вообще учиться всегда мечтала». «Я знаю», — согласно прикрыл глаза ректор. «Вы не ищете приключения, они вас сами находят, если бы вы знали, сколько раз я это слышал». «И что?» — поинтересовалась я. Он по-доброму усмехнулся. «Это всегда были лучшие студенты академии, хоть и самые бедовые». «Идите, про бабушку не забудьте!» — отослал он меня. Закрыв дверь с той стороны, я подумала, что я, кажется, влюбилась. Ну, совсем чуть-чуть, маленькую капельку. Но ведь это Феникс такого достоин. К артефакторам я уже не пошла, мне надо было привести себя в порядок. Воспользовавшись порталом-лифтом, я поспешила в комнату, чтобы успеть до обеда. Кто у нас мастер иллюзии, Алиора? Вот пусть и приведёт меня в порядок. Хотя бы иллюзорно волосы подправит. Пусть первый день учатся. Вот ведь Грым за Вероника. На самое святое девичья покусилась, знала, куда бить. Я связалась с бабушкой, чтобы договориться о встрече вечером. Пока Леора приводила меня в порядок, и они с Люсей меня подбадривали, в дверь постучали, и зашёл Кантер. Прежде чем он открыл рот, я зло процедила. «Держи свою бешеную подружку от меня подальше!» «Вообще-то я зашёл, чтобы узнать, как ты», — холодно сказал Кантер. Но вижу, не очень. Он вышел, а я психанула и вспомнила, как у дракона, когда он злился, валил дым из всех дыр. Вот и мне бы выход негатива в виде дыма или пара не помешал бы. Представив себя с дымом, валящим из и ушей, захихикала, и настроение сразу поднялось.